78. -е. Под ними плывут английские леса и луга, белеют домики и овечки. Три неприкаянные души прибывают в английскую деревню Ларкхилл, что в графстве Уилчер, неподалеку от города Эмсбери. Конан указывает на двухэтажный дом с длинным узким садом. Они пролетают сквозь крышу и оказываются в кухне, где обнаруживают пузатого бородача с длинными седыми патлами. Тот стоит перед рабочим столом и не отрывает глаз от телеэкрана. Показывают кулинарную программу. Толстяк старательно подражает действиям ведущего. «Знакомьтесь, Майкл Пламер, официальная должность, экскурсовод в Стоунхендже». «А неофициальная, еще он, друид Гутуаттер, лучший в районе». «Двое французов наблюдают за друидом, поглощенным поварскими манипуляциями». «Он нам поможет?» Если учесть ситуацию, а также личность и особенность вашего убийцы, то, честно говоря, не знаю, кто еще, кроме него, на это способен. Ты меня слышишь? Гутуатор. Друид помалкивает. Вы уверены, что он обладает медиумическими данными? Ничуть в этом не сомневаюсь. Вот только его ослиное упрямство. Эй, Гутуатор! Гутуатор! По-моему, он просто нормальный человек и не может нас слышать. «Брось упрямиться, гутатор!» «Ответь, это же я!» Проворчав что-то по акельски друид произносит, наконец, нечто внятное. «Кто смеет меня беспокоить?» «Это Канан Дойл. Со мной двое друзей, французы, которым нужна твоя помощь. Не перевариваю французов. Они бесплотные души». Раздосадованный Гутуатор выключает телевизор и выбрасывает всю свою стряпню в мусорное ведро. «Не перевариваю их, и все тут! Это из-за них и их проклятого маркиза де Файета мы потеряли Америку!» «Нельзя жить одними воспоминаниями, Гутуатор. Это ты советуешь мне не жить прошлым? Хочешь, чтобы я напомнил, кто здесь мертвый, а кто живой? Скажем, не одним прошлым». Экскурсовод смотрит на часы. «Мне пора на работу». Он надевает форму цвета морской волны, напяливает фуражку и покидает свой домик. «Гутуатор, пожалуйста, выслушай меня». «Не приставай, Дойл, я не стану помогать твоим лягушатникам». Перед комплексом Стоунхенджа экскурсовода дожидается группа китайских туристов. «Здравствуйте, я Майкл Пламер, ваш гид. Я покажу вам это волшебное место». Китайский переводчик начинает переводить. «Прошу не сореть, не плевать, не воровать камни, не оставлять инициалы в сердечках, не кидать на землю окурки». Туристы семенят за Майклом Пламером, он же гутуатор, который монотонно, зато тщательно выговаривая каждое слово, объясняет. «Стоунхендж» на староанглийском значит «подвешенный камень». Ансамбль возведен между 3000 и 1000 годом до нашей эры. Его открыл в 1901 году профессор Гаоленд, и с тех пор весь мир пытается объяснить, что означает этот храм из камней. Он является одной из величайших загадок на Земле. Они подходят к плоскому камню. Эту скалу прозвали Хиллстоун, камень Пита. Китайцы делают фотографии. Гид ждет... Потом ведет свое стадо дальше, как пастух баранов. Здесь два круга из 30 отверстий. Внутри находится кольцо мегалитов из песчаника, так называемых сарацинских камней. Внешнее кольцо камней называется синим. Азиаты в восторге, они принимают на ура каждый технический термин, им не терпится фотографироваться перед монолитами. В середине алтарный камень, глыба зеленого песчаника весом 6 тонн, которую проглядели в начале раскопок. Сейчас она считается центром всей системы. Новая, дружная... о, -о, -о, -о! Не отставайте, вот здесь нашли мужской скелет Стоунхельского лучника. То, что он был лучником, понятно, по его браслету из кремния и по найденным рядом с ним стрелам. Ему было примерно 30 лет. Он умер согласно углеродному анализу в 2300 году до нашей эры. «Что здесь было в другие эпохи?» — спрашивает турист-китаец по-английски. «Похоже, что примерно с сотого года нашей эры римляне пытались разрушить это место сбора противников империи. В дальнейшем священники и различные короли делали все, чтобы стереть с лица земли это место, которое считали дьявольским. А раньше?» — не унимается все тот же китайский турист. «Знаете, меня редко об этом спрашивают. Древнейшие следы человеческой деятельности, найденные здесь, восходят к восьмитысячному году до нашей эры. Скорее всего, тогда здесь тоже был похожий храм, только деревянный. На месте менгиров находят древесные стволы». «У нас, тоже есть такие храмы», — сообщает кто-то из китайцев. «Только гораздо мельче» считает необходимым добавить кто-то из его соотечественников, чтобы экскурсовод не потерял лицо. Тот пожимает плечами и выдает тираду. Недавние замеры магнитометрам показали, что эти круги из камней собирают концентрированное поле геомагнитной силы, спирально поднимающейся в небо. Это влияет на железо в крови, на магнитный железняк у нас в ушах. Он указывает на выгравированную на камне змею. Этот символ, имеющийся в большинстве египетских храмов, обозначает земную энергию, обузданную людьми, занимающимися шаманством. Китайский переводчик набрал в рот воды, он не смеет передавать такую эзотерическую информацию. «Рад был вас просветить, признателен за ваши чаевые». Сделанным безразличием произносит экскурсовод. Китайцы торопливо базируют для завершающих фотографий и оставляют гиду щедрые чаевые. Тот благодарит их чинными кивками. После этого Майкл спешит к киоску и превращает выручку в несколько пинт Гиннесса. К нему присоединяются Конан Дойл с французами. «Гутуатор, пожалуйста, помоги нам. Что мне за это будет?» «Сами понимаете, я облуждающая душа, и не могу предложить вам ничего материального, дорогой миссия Гутуатор», — предупреждает Габриэль Уэллс. «Придумайте какое-то возмещение». «Я всего лишь помогаю тем, кто не дает мне никакого вознаграждения», напоминает Конан Дойл. «Обалдеть! Стоит человеку умереть, и он автоматически приобретает все свойства, какими не обладал при жизни», — с иронией замечает экскурсовод. «Подождите», — спохватывается Габриэль. «Кажется, у меня есть предложение. Если вы нам поможете, и если благодаря вам я найду своего убийцу, то я поделюсь с вами всем, что смогу обнаружить». Друид давится пивом. «Что вы можете обнаружить?» «Мы блуждающие души и способны побывать там, куда вам живым не попасть». «Мне это не интересно. За друида берется Люси. «Месье Гутуатор, Канандуил утверждает, что помочь нам можете вы один, то есть вы и ваши друзья». Гутуатор хмурится. «Думаете, Лесь вам поможет? Меня не проймешь комплиментами, незаменимых людей нет». У трех неприкаянных душ иссякли все аргументы. «Вы действительно могли бы сообщить мне все, что обнаружите?» «С моей помощью?» — неожиданно спрашивает Гутуатор. «Я предоставлю вам подробнейший отчет. Я писатель», — загорается надежды Габриэль. «Как мистер Дуайл?» «Писатель. Я всегда считал это ремесло бездельем. Некоторым платят за сидение перед пишущей машинкой и придумывание историй. Обалдеть!» Одна моя книга написана на интересующий вас сюжет. Называется «Мы мертвецы». «Так это ваша? «Представляете, я читал эту книгу в переводе на английском. Я даже не знал, что вы француз. У вас она не пользовалась большим успехом». «Мне тоже не очень понравилась история любви героя. Секса маловато. Такое впечатление, что вы стесняетесь эротических сцен. Хотя в английских газетах были и хвалебные отзывы. Люси изменяет терпение». «Вы считаете, что сейчас уместно болтать о литературе? Мы здесь из-за того, что возникла срочная проблема. Вспомните, мое тело пустеет и ждет меня, охраняемое только моими кошками. Когда они проголодаются и увидят, что в теле нет души, и некому насыпать им сухой корм, они вполне способны изменить меня с первой же душой-паразитом. Даже слопать меня могут. Представьте себе!» «Вы только ее послушайте. Видишь, как психует. Так мы можем на вас рассчитывать, мистер Гатуатор?» не отстает от экскурсовода Канан Дойл, на всякий случай переходя на учтивый тон. Гид по Стоунхенджу берет еще одно пиво. Поменьше пены, пожалуйста. Между прочим, моё имя восходит гельтскому друиду, жившему в эпоху Цезаря. «Гуту» по-кельтски значит слово. Отсюда ирландская «гут», немецкая «гот» и английское «год». Гутуатор — человек, наиболее близкий к Богу, самый уважаемый друид у Корнутов. Это он поднял восстание против римлян. Цезарь приказал забить его до полусмерти, а потом зарубить топором. Я унаследовал не только его имя, но и энергию, таланты и Да, я могу вам помочь. Но для этого мне придется созвать других местных друидов. Это сложно? Когда знаешь, как действовать, все легко. Я устрою для вас «Самониос». Церемония, облегчающая контакт с потусторонним миром. Обычно это происходит первого ноября, но я сделаю исключение». «Что такое этот ваш Самониус?» — интересуется ритуалом Люси. «Это пир. Мясо кабана, ячменное пиво, мед. Беда в том, что все это дорого. У вас водятся деньжата?» «Мы существа нематериального мира, у нас в карманах не пенса». Друид Гутуатор кривится. «Без денег Самониус не выйдет. Другие друиды не согласятся с отказом от ритуала. Зачем надуваться пивом и крошить кабанов? Я думала, спиртное вредит герметичности и мешает владению душой», — возмущается Люси. «Только не у нас. Мы прибегаем к этим веществам, чтобы распахивать двери наших душ». Он допивает пиво и закрывает глаза, словно доказывая, что контролирует воздействие этого вещества на его сознание. Канан Дойл достает виртуальную трубку и попыхивает ею. Так ему лучше думается. «Иллюзия, ваш приступ мигрени, наверное, уже прошел?» «Надеюсь, неприятно, знаете ли, входить в горящий дом». «В таком случае вернитесь в ваше тело и сделайте перевод этому господину, чья продажность меня весьма удручает», — предлагает Канан Дойл. «Я друид, но при этом остаюсь человеком. Как только поступят деньги, начнется самониус». «Вот увидите, вы найдете вашего убийцу, мистер Уэллс». Люси срочно улетает во Францию, чтобы разблокировать ситуацию. Довольный гутуатор вытирает с бороды пива и закатывает рукава.